Часть 5. Несмотря на то, что Райнер тогда мысленно закричал «Убегай», она не убежала. Вместо этого, с таким же болезненным резким взглядом, прямо как сейчас, она сказала тогда «Эй, Райнер, ты хотел двигаться вперёд, не так ли? Тебе не нравилось, что тебя называют монстром, не так ли? Ты говорил себе, что устал от убийства людей, не так ли? Я уже пять раз уклонилась от твоей атаки, но не уклонюсь от следующей. Решение за тобой. Я не считаю тебя монстром, понял?» «Ты не монстр. Ты мой партнёр, мой слуга и мой компаньон по чаепитиям. Ты не монстр. Ты меня слышишь, Райнер?» «Я слышу тебя. Но если я попытаюсь... если я попытаюсь убить тебя, что ты собираешься делать?» Тогда Феррис сказала. «Ты меня слышишь, Райнер?» «Я слышу тебя, Феррис. Вот почему... Не потому ли я всё ещё двигаюсь вперёд?» Но его путь одиночества не пересекался с Феррис. Его путь одиночества не пересекался с Сионом или другими. Была всего одна проблема. Для тех, кто остался рядом с ним, потому что он убьёт тех, кто важен для него. Феррис снова сказала. «Что ты имел в виду, сказав, что я из элиты, посланный, чтобы убить тебя?» Райнер криво усмехнулся и... «Извини, это было недоразумение. Забудь об этом». «Ты думаешь, это ответ?» Райнер перебил её, не встречаясь глазами с Феррис. «Глядя на природу снаружи!» «Я знаю лучше, чем кто-либо, что ты не убьёшь меня!» Фары замолчала. Этим она, наконец, была удовлетворена. «У меня есть ещё один вопрос, который я хочу задать тебе!» «Казалось, она не была удовлетворена!» «Фигово!» Райнер провёл рукой по волосам, но не обращая внимания на его слова, она спросила. «Что лисиль сказал тебе?» Райнер покачал головой. «Ничего!» Что он сказал? Какие сказал ничего. Что он сказал? Ты упрямая, а? Он ничего не сказал. Феррис перебила Райнера и продолжила: "Люсиль сказала мне, что он предупредил тебя не подкатывать к его младшей сестре". На этих словах то, что сказал Люсиль, снова прикрутилось в его голове. Какие несбыточные мечты у такого ужасного монстра. Совершенно верно. Райнер криво усмехнулся и заговорил: «Он довольно заботливый брат, а?» Однако Феррис не ответила на это. «Из-за этого ты сбежал? Это не так». А Райнер снова покачал головой. «Потому что мой брат предупредил тебя, ты сбежал?» «А? но ну, от такого предупреждения кто угодно сразу бы сбежал. Но это не моя причина». Но даже хоть он сказал, что это не так, Феррис продолжила. Нападая на женщин и детей ночь за ночью, слушая отчаянные мольбы от сотен миллиардов родителей, «Пожалуйста, достаточно. Не моя дочь. Не моя дочь!» И пока они умоляют... «Ха-ха-ха! Кто смог бы остановить меня?» «Все женщины и дети должны подать ниц предо мной!» «Ужасным извращенным повелителем Райнером Лютом!» «Ты рушишь пределы человеческой порядочности, а затем внезапно из-за одного маленького предупреждения от моего старшего брата ты поджимаешь хвост и бежишь с позором!» «У тебя нет гордости, как у повелителя?» «Не хочу такой гордости!» «Кроме того, я уверен, что нет сотни миллионов родителей в мире. Ладно, ну его. Я думаю, хватило бы просто предупреждения от этого парня», — сказал Райнер с изумлённым выражением лица. Однако, хотя Феррис только что шутила, она продолжала смотреть на Райнера с серьёзными глазами. «Может быть, ты действительно злишься прямо сейчас?» «Я зла», — последовал немедленный ответ. Она резко посмотрела на Райнера. «В тот день я подготовила 14 полностью заполненных пакетов с данга. «А, понятно. Верно. Всё же и 14 пакетов. Один человек не смог бы нести все». Он представил эту картину. Перед магазином данга Феррис, ожидающая с полностью заполненными пакетами, с отсутствующим выражением напевала при себя, однако Райнер не приходил. Она начала напевать, но в конце концов остановилась, Одна, окружённая пакетами, которые она не должна была нести. Эта одинокая фигура немедленно обнажила меч с криками «Я казню его!» и побежала рассерженно. Поскольку эта картина ясно появилась в его уме, «Ты злишься, нет сомнений». Райнер задрожал, затем Феррис кивнула. «Надеюсь, ты готов к тому, что произойдёт?» «Давай не будем заходить так далеко. Эй, ты! Вот почему твой меч...» Райнер начал, но когда он заговорил от входа в гостиницу, послышался голос. «Здравствуйте. Можно ли воспользоваться обеденным залом?» «Мужской голос. Посетитель?» После этого раздался голос хозяйки. «А, за пацан. Добро пожаловать. Но мои извинения, сегодня обеденный зал закрыт». Да почему?» «А, ну, уважаемый клиент там кое-чем занят». «Кое-чем занят? Это плохо». «По правде говоря, моя жена сегодня утром ушла домой к родителям, так что никто не готовит мне еду». А вы поссорились?» «Нет-нет, это не...» «А?» Внезапно раздался звук, будто что-то разбилось. «А что?» «За пацан! Просто...» Их разговор закончился этим. Хозяйка и посетитель внезапно замолчали. Разговор был в самом разгаре. «Что это было?» Когда Райнер обернулся создачным выражением, раздался звук чего-то, вырвавшегося наружу. Это был знакомый Райнеру звук. Но затем... «Райнер!» Сказала Феррис. «А?» Он посмотрел на неё, и взгляд и стремился в окно. Он проследовал за её взглядом. За окном, как и прежде, был замечательный вид на живописную сельскую местность. Однако Райнер заметил, на грунтовой дороге виднелись красные полосы. «Кровь?» Затем раздался голос хозяина. Глубокий мягкий голос. Он спустился со второго этажа. «Прошу прощения за это, за пацан, но если мы приготовим бента...» «Ах!» С этими словами всё закончилось. Его голос оборвался на этом. «Эй, Феррис!» «Я знаю!» От двери раздался голос. «А, это тоже отличается. Как странно. Мужской голос. Хотя мы должны были встретиться здесь». «Где, интересно?» Дверная ручка обеденного зала начала поворачиваться. Тут медленно-медленно дверь открылась. В ответ тело Райнера напряглось. Он не понимал, что происходит вообще. Но дверь открылась. Ещё ли появилось лицо мужчины. Молодой парень. Чёрные волосы. Чёрная одежда. Всё вплоть до обуви было чёрным. Хоть всё было чёрным, пол... Сволочь. Райнер нахмырился. Пол был ярко-красным от крови. Кроме того, вокруг краёв рта, как у ребёнка, заевшегося клубничной конфетой, была кровь. «Ублюдок, что ты!» В ответ мужчина посмотрел на Райнера, а затем на Феррис. Который?» В то же время раздавался звук, будто что-то тянули по земле. Мужчина что-то держал и тащил по полу. Райнер, глядя на это... «Ах!» Он воскликнул... Позади него Феррис тоже застонала. То, что держал человек, было чёрными волосами. Женщина Держа за окровавленные волосы он тянул женщину за собой. Это была хозяйка. Заметив взгляд Райнера, мужчина сказал весёлым голосом: "А это. Хотя мясо женщины было мягким, оно не обеспечило небольшие силы, ни особого вкуса". Он уронил голову женщины на пол с глухим звуком и радостно посмотрел на Райнера и Феррис. Галледина вас двоих, у меня появляется ощущение, будто я сожрал дешёвые ингредиенты. Всё в порядке, если я отведаю. Говорит такие вещи. Что чёрт возьми, этот парень? Сказал Райнер, чувствуя, что его вот-вот вырвет. Следующий была Феррис, заговорившая довольно жёстким голосом. Кажется, он превосходит даже тебя в секс демоническом отделе. На Он понял, что Феррис пыталась сказать. Он был сильным. Более того, это была невероятная сила. Он мог сказать это, лишь взглянув на мужчину, хотя он двигался небрежно, но не открывался. Нет, открывался, но это всё выглядело ловушками. Это была его манера передвижения. Он был сильнее их. Галидя на этого человека, он сразу понял, точно так же, как когда он повстречался с Люсилем, невероятная разница в силе. Тем не менее, мужчина заговорил. «Вы двое выглядите сильными», Ох уж этот восхитительный аромат. Он заставляет меня страдать от голода. Как я думал, в словах Лафры не было ошибки. Это, конечно, один из вас. Стоит ли мне выяснить, кто именно? Он медленно шагнул вперёд. Посмотрел на них. А Райнер сказал. Недви. Что? В следующий момент рука мужчины появилась перед глазами Райнера. Райнер тут же согнулся, чтобы уклониться. Рука двинулась, чтобы схватить Райнера за голову. Райнер покатился по земле. После этого Феррис взмахнула мечом в сторону мужчины, сделав финт. Однако мужчина сделал шаг назад, легко уклоняясь от меча Феррис. Невероятная скорость реакции. Более того, его тело совсем не напряглось. При движении, при использовании силы, мускулы напрягаются. Вот почему, идя против обычных оппонентов, читая движения мышц противника, они могли предсказать их следующий шаг. Несмотря на движение этого человека... Он не напрягся, когда внезапно переместился на высокой скорости. На что Райнер... «Быстрый, чёрт побери!» Рядом с ним Феррис приготовила меч. Тем не менее, невозможно отреагировать. «Полагаю. Давай сделаем это». Райнер кивнул, при этом мужчина слегка удивился. «У вас двоих острое зрение. Трудно поверить, что вы люди». На этих словах Райнер посмотрел на этого мужчину... «Ты и тот, кто передвигается не как человек!» Он буквально выплюнул эти слова. Но в ответ мужчина уставился в замешательстве, склонив голову на бок он заговорил. «Эй, я кажусь тебе человеком?» э, «Что?» Но человек проигнорировал вопрос. «Тогда ты человек, верно? Если так, тогда я задаюсь вопросом о блондинке?» «А я не понимаю, о чем ты говоришь. Должно быть что-то не так с твоей головой». Тогда заговорила Феррис. «Но он сильный. С ним что-то неладно. Мы можем победить его. Я полагаюсь на тебя. Тогда всё будет хорошо». На лице Рейнера заиграла улыбка. Враг был невероятно сильным, но до сих пор он сражался против множества других монстроподобных противников вместе с Феррис. Враги, обладающие большие силы и использующие реликвии героев. Когда они сражались против таких противников, они уже разработали стратегию для сражений.